Курочка-камышница Поехали мы как-то с сыном Володей на лодке за утками. Долго плавали среди камышей, а уток все нет и нет. Ну вот наша лодка выплыла в широкий залив, по краям у берегов камыши топорщится густой зеленой щетины, а середина залива чистая, ни травинки. Одна вода. Только видим, вдали на воде что-то чернеет, а что разглядеть не можем. Стали подъезжать ближе. Смотрим, плывет какая-то птица. Плывет от нас, торопится, а почему-то не улетает. Володя поднял ружье, но в тот же миг птица исчезла под водой. Через несколько секунд она вынырнула в другом месте. Володя снова прицелился И выстрелил. Дробь так и брызнула по воде, а птицы уж нет. Значит, нырнула и ушла из-под выстрела. Мы подплыли поближе, ждем, пока она снова вынырнет. Вдруг, я вижу, невдалеке от нас, из-под воды, показалась какая-то темная точка. Показалась и скрылась, потом опять появилась и опять исчезла. Приметил я получше это место, взялся за весла и направил туда лодку. Володя глядит на меня, ничего понять не может, куда ты, папа, плывешь. А я молчу, смотрю в одну точку, боюсь это место на воде потерять. Подплыл. Гляжу через борт и вижу, сидит под водой небольшая птица. Лапами за водоросли держится, а головку у самой поверхности. Чуть-чуть только водой прикрыта. Значит, это она головку из воды высовывала. Наберет воздуху, поглядит, тут ли мы, и опять под воду спрячется. Опустил я осторожно руку, да как, схвачу птицу. Вытащил наружу и сыну показываю. Вот, смотри, как охотиться нужно. Кто это? «Кто это?» — спрашивает Володя. «А птица бьется у меня в руках, вырваться хочет». Вся она темная, почти черная, головка маленькая, клюв остренький, короткий, а лапы огромные, зеленые и пальцы длинные, как у цапли. «Это, — говорю, — болотная курочка-камышница. Она очень хорошо по болоту бегает и плавает, и ныряет, а вот летает плохо» поэтому она и не любит на крыло подниматься. Она и от нас хотела под водой спрятаться, да не удалось, мы ее и под водой поймали. — А знаешь, папа, — сказал Володе: — давай-ка мы ее в камыши выпустим, ведь мы ж ее не застрелили, это не по охотничьи руками ловить. — Ну что ж, давай выпустим, — согласился я. Мы подплыли. Поближе к камышам, дальше плыть было трудно, вся вода покрыта широкими плавучими листьями кувшинок. Ну, Володя, гляди, пускаю, и я выпустил нашу пленницу из рук. Она тяжело пролетела несколько метров, опустилась на воду, прямо на листе, и вдруг побежала по ним, да так ловко, прямо как по земле, с листа на листок, с листа на листок. И скрылась в камышах.